Тогда, уступая общественному мнению, старый Байерд все же отомстил. Он приказал стесать строку. Он жертвой пал неблагодарности людской. И ниже добавить. Пал от руки Редлоу 4 сентября 1876 года. Мисс Дженни немного постояла, погрузившись в раздумья. Стройная прямая фигура в черном шелковом платье и неизменной черной шляпке. Ветер долгими вздохами шелестел в кедрах, и ровные, как удары пульса, в солнечном воздухе снова и снова раздавались за стенания голубей. Айсом пришел за последнюю охапку мертвых цветов, и, окидывая взором мраморные дали, на которые уже легли полуденные тени, Она заметила стайку ребятишек. Чувствуя себя несколько стесненно в ярких воскресных нарядах, они тихонько резвились среди спокойных мертвецов. Что ж, это был, наконец, последний. Теперь все они собрались на торжественный конклав среди угасших отзвуков их необузданных страстей, средь праха, спокойно разлагающегося под сенью языческих символов их тщеславия и высеченных в долготерпеливом камне жестов. И, вспомнив, как Нарцисса однажды говорила о мире без мужчин, она подумала, что не там ли уж находится путь к миру и расположена обитель тишины, но полной уверенности в этом У нее не было. Айсом вернулся, и когда они двинулись к выходу, мисс Женни услышала, что ее зовет доктор Пибоди. Он, как всегда, был в неизменных брюках из черного сукна, власнящемся альпаковым пальто и в бесформенной панаме. Его сопровождал сын. Как живешь, мальчик? спросила мисс Женни протягивая руку молодому Люшу. У него были резкие грубые черты, подстриженные ежиком прямые черные волосы, спокойные карие глаза и большой рот. Однако некрасивое, скуластое, доброе, насмешливое лицо сразу внушало доверие. Он был очень худ, небрежно одет, руки у него были огромные, кослявые, но этими руками он с ловкостью охотника, снимающего шкуру с белки и с проворством фокусника, делал тончайшие хирургические операции. Он жил в Нью-Йорке, где работал в клинике знаменитого хирурга, и раз, а то и два раза в год ехал 36 часов поездом, чтобы провести 20 часов с отцом. Все это время они днем гуляли по городу, или разъезжали по окрестностям на старой покосившейся пролетке, а ночью сидели на веранде или у камина и беседовали. Потом снова садился в поезд и через 92 часа после отъезда из Нью-Йорка был уже снова в своей клинике. Ему было 30 лет, он был единственным сыном женщины, за которой доктор Пибоди 14 лет ухаживал, прежде чем смог на ней жениться. Это было в то время, когда он прописывал лекарства и ампутировал конечности жителям своего округа, объезжая его на пролетке. Часто после года разлуки он отправлялся за 40 миль к ней на свидание, но по дороге его перехватывали с просьбой принять роды или вправить вывихнутый сустав, и ей приходилось еще год довольствоваться наспех нацарапанной запиской. «Значит, ты снова приехал домой?» — спросила мисс Дженни. «Да, мэм, и нашел вас такой же бодрый и прекрасный, как всегда». «У Дженни такой скверный характер, что когда-нибудь он ее высушит, и она просто улетучится», — сказал доктор Пибоди. «Вы же знаете, что я никогда не обращаюсь к вам, если плохо себя чувствую», — отпарировала мисс Дженни. И, повернувшись к молодому Люшу, добавила, «А ты, конечно, ринешься назад на первом же поезде». «Да, мэм, боюсь, что так. Я еще не получил настоящего отпуска. Но если так будет продолжаться, тебе придется провести его уже в богадельне». «Почему бы вам обоим не приехать пообедать, чтобы он мог взглянуть на мальчика?» «Я бы с удовольствием», — отвечал молодой люш «но поскольку у меня нет времени делать все, что я хочу, я попросту решил не делать ничего. К тому же сегодня вечером мы идем ловить рыбу». «Да», — вставил отец, «и резать хорошую рыбу перочинным ножом, чтобы узнать, почему она плавает». Знаете, чем он занимался сегодня утром? Схватил того пса, которого Эйб поранил прошлой зимой, и так быстро разрезал ему лапу и поставил на место все связки и жилы, что не только Эп, но даже и сам пес не понял, что он собирается делать, и даже залаять не успел. Ты только забыл заглянуть поглубже и посмотреть, есть ли у него душа,